Глава восьмая. Алексей. Не поверил, когда в этот раз проиграл я. Смотрю на белый шар, который укатился мимо лунки, как на предателя. И аккуратно ставлю кий на подставку. Впервые в своей жизни я проиграл в игру, в которой мне равных не было. Русский бильярд. Друзья тоже не ожидали, улыбаются, предвкушая, как будут бросать в меня дротики. Твою мать, о чем я думал? Теряешь сноровку, Алексей Дмитриевич. Уже сказывается сытая генеральская жизнь. Заткнись, Петр. Но почему они не могут вести себя, как все нормальные люди? Зачем бесить? Хотя я неправильно подобрал слово. Я просто удивлен. Меня никто и никогда не выведет из себя. Даже эта четверка придурков. Берестов, Королев, Горянский и Ильинский. Я просто за свое зрение опасаюсь. Глаза мне еще пригодятся. И откуда в них столько глупости? Вроде женатые люди, у Берестова есть дети, мальчишки-близнецы. У остальных жены находятся на последних месяцах беременности, и каждая из них — реализованная личность. И все равно детский сад. Но он просто сегодня вышел из состояния ледяного презрения. Чуть оттаял. «Ребята, может, у него кризис среднего возраста?» «Наверное, зрение начало падать. Это называется старческий маразм». Пятый десяток и все такое. Я жду, когда закончатся их дебильные предположения, или им просто надоест. Когда вы уже поймете, что просто не сможете вывести меня из себя. Кишка тонка. А давайте ему темную устроим. Что-то меня начало раздражать его хладнокровие, высказался Берестов с ухмылкой, потирая руки. Если бы была зима, я предложил бы бросить его в прорубь. Там среди льдов ему самое место. Где твоя чертова мишень? оглядываюсь по сторонам, пытаясь увести разговор от самого себя. А Берестов словно ниточку нащупал. Или у стоматолога давно не был. «Слушайте, ребята, а мне вот только в голову пришло, нам давно пора его женить. Блин, он реально не понимает, насколько изменится его скучная и холодная жизнь, если он встретит свою вторую половинку». Я, видимо, замер и совсем не ожидал поддержки. Кости, заткнись!» Голос Ильинского холоден, слова не подлежат обсуждению. Я смотрю ему в глаза и понимаю, что он знает. О моем браке знает. Но мне все равно, эта рана не болит и никогда не болела. Но вот только если он хоть слово скажет, я его убью. Я подхожу к полке и беру в руку дротик с огромным желанием запустить его в кости, но целюсь и резко бросаю в чучело кабана на стене. Попав прямо в глаз, немного расслабляюсь. Сегодняшний проигрыш — всего лишь случайность, ничего более. «Ты испортил мне чучело!» — вопит Кости. «Бери мишень и становись к стене!» Я уже и сам увидел злосчастный и стыканный деревянный круг в углу комнаты, делаю шаг и сгибаюсь от резкой боли в животе. Твою мать, аж в глазах потемнело. Всё, шутки прекратились тут же. Вот за это я и дорожу нашей дружбой. Они могут быть невыносимыми, но, вернее, друзей я не встречал в своей жизни. Только бы отошли от меня подальше, не нависали. Что случилось? Ни разу в жизни ноги подо мной не подгибались. Я понимаю, что напугал взрослых мужиков. Ничего, все в порядке. Глубоко дышу, стою, блядь, на коленях, упершись руками в пол. Раком, сука, и не могу подняться. Просто колика в животе. Тебя сбила с ног колика, Логинов? Ты ли это под пулями бегал недавно, спасая жену Ильинского? Да, время никого не щадит. Берестова можно заткнуть, только отрезав язык. Ну и тогда он возьмет ручку и будет писать. В этот момент меня серьезно беспокоит не собственное здоровье, а то, что они еще долго не забудут, как подо мной колени подогнулись. Лет десять терпеть их шуточки придется, если не дольше. Ладно, он это специально сделал, испугавшись твоих угроз, Кости. Илинский берет мишень, который должен был держать я, и встает к стене. С угрозой говорит своему другу детства Роману Королеву. Попадешь в лицо — пристрелю, понял? Понял, не дурак. Роман неносно бросает дротик, попадая в яблочко. От звука, воткнувшегося у дерева острого наконечника, все разом повеселели. Так же нам нравится ходить по краю, рисковать. Меня оставляют в покое, чтобы я мог подняться, делают вид, что увлечены, но только не Кости. Тебе нужно сдать анализ и проверить желудок, ведь ты именно за него сейчас держишься. Костя, если у тебя есть большое желание взять трубку эндоскопа и проглотить, не стану тебе мешать. Вперед, может, даже удовольствие получишь, держа это во рту и глотая. Меня с этими вопросами больше не трогай. Блять, Логинов, вот ты даже сопереживать тебе не даешь. Мне сразу захотелось сделать тебе какую-нибудь гадость. Может, поставить тебя к стене все-таки? Я бы постарался попасть в единичку рядом с твоим горлом. Иди уже. Искупнись, что ли. С тобой, Логинов, даже драться неинтересно. Ты не психуешь, каждое свое движение просчитываешь, как в математике. Не удивлюсь, если станешь следующим президентом. «Заткнись, Кости!» — одновременно сказали Петр, Роман и Антон. Хотя сначала надо здоровье проверить, животик и все такое. Наверное, придется тебе трубочку глотать. Мы его вместе выносили за руки и за ноги, чтобы кинуть с мостика в речку. Прямо в одежде, чтобы охладился. Все-таки жаль, что на дворе июль, а не январь. Как хорошо, что его жена Рита осталась в городе с сыновьями. Но он так орал. Она бы задала нам пару вопросов.